Наталья Волкова, «Голодный карман». У меня секрет в кармане. Темно-синего пальто. Про него я даже маме не сказал бы ни за что. Вот кладем в карман монетку. Через час монетки нет. Исчезает этикетка, и конфетка, и билет. Понял я, карман голодный. И бедняжку стал кормить дал ему я пряник съдобный, карандаш, цветную нить, слопал он вещей немало, пропустил, как решето. Но однажды мама стала чистить щётку пальто. Удивилась очень мама. Ну и, ну, смотри скорей. И откуда столько хлама за подкладку твоей?